Глава четвёртая. Журналистка заметно расслабилась, когда в кабину вошли мы со Славой. Перед нами она не испытывала трепета, не опасалась, что получит в лоб за несогласованный вопрос. Да, она нас вообще впервые видела. Оттого и улыбалась так спокойно, будто старых друзей повстречала. Дмитрий Алексеевич заранее провел для нас подробный инструктаж, но от волнения мы вспомнили только один пункт — взяться за руки. Схватились скрюченными пальцами друг за друга и в панике уставились на модные очки изящной женщины. Наш менеджер встал за ее спиной, чтобы не попадать в ракурс съемки. Начала она очень приветливо, я рада представить зрителям следующих участников реалити-шоу Битва за любовь Лану Утянину и Вячеслава Вдовина. Добрый вечер. Здрасте, прохрипел Слава. Я была более красноречива. «Добрый». И лицо целиком растянуло в улыбке. Улыбку моего напарника вряд ли вообще в этой жизни кто-то видел. Он в принципе не умеет улыбаться, только криво ухмыляться. «Так, все идет отлично. Мы справились. Не провалились сквозь землю и даже звуки из себя выдавить смогли. Но волнение почему-то только нарастало. Журналистка выглядела дружелюбной». Какая здесь райская обстановка, правда? Вам сейчас вся страна, наверное, завидует. Я уж точно. Она широко улыбнулась и продолжила. Вы оба малоизвестные актеры, но уже стали участниками. Перебивать нельзя. Я это и без Дмитрия Алексеевича знала. Но женщина была такой милой и хорошей, что я просто не могла промолчать. А как еще избавиться от волнения, если не притвориться, что тебе тоже легко говорить обо всем подряд? «Малые «Спасибо за комплимент. Нас вообще никто не знает. Мы настолько статисты, что нас даже в титрах не упоминали». Наш менеджер за ее спиной судорожно замахал руками, призывая меня заткнуться. Я ляпнула лишнего. Но интервьюер ничуть не напряглась, а наоборот рассмеялась и продолжила допрос. Ладно, не нужно скромничать. Но в чем то ты права. «Многие ваши соперники более известны. В связи с этим, как вы оцениваете свои шансы на победу?» «Поскольку я уже высказалась, то есть свою часть работы выполнила, теперь пришлось отвечать Славе. Шансы на победу? Я даже чемодан не разобрал. Вот примерно так я оцениваю наши шансы». Дмитрий Алексеевич перестал махать руками и вцепился в волосы. А у журналистки изменился взгляд. Из легкомысленно веселого он вдруг сделался пронзительно хитрым. Вы прошли кастинг в самый ожидаемый проект года, обойдя плеяду более успешных коллег. А это означает, что вас посчитали достойными. Интересно, что я сейчас вижу? Ложную скромность или незамутненную искренность? Тогда простите за бестактный вопрос. Зачем вы вообще приехали? Почему интервью такое длинное и сложное? Видимо, снова настал мой черед отвечать, а правду ведь не скажешь. Но я неожиданно вспомнила интересные фразы, сказанные мне из лучших побуждений, часть из которых можно и процитировать. Мы хотим показать зрителям, что хмурый парень и девочка с улицы тоже чего-то стоят, что никакие розовые волосы и ровные стрелки суть человека не меняют. Гнилую натуру за белыми зубами не спрячешь, а преданность и честность перед самим собой стоят больше фанатской любви и всех гонораров. Что-то из этого точно было лишним. Случайно вылетело. После моего пафосного ответа Дмитрий Алексеевич, так и не выпуская пальцев из редкой шевелюры, рухнул на пол. Журналистка даже не вздрогнула и не оглянулась, чтобы проверить, для какой цели тот катается по полу. Зато ее глаза загорелись, а губы растянулись в улыбке, из которой как раз заблестели фаянсово-белые зубы отшлифованными бриллиантами. «Очаровательно!» «То есть вы своих фанатов не уважаете?» «Уважаем, конечно», — честно призналась я, для убедительности прижав руку к груди. «У меня их двое, мама и папа». Менеджер с пола завыл. «Наверное, самое время мне навеки умолкнуть». Женщина, оставив меня в покое, начала донимать славу, и он вроде бы грубую чушь не порол. Познакомились два года назад на кастинге в мюзикл «Любовь с первого взгляда». Мы тогда роли не получили, но выиграли нечто более стоящее друг друга. Вот это было сказано дословно из инструктажа «Идеально». Прозвучало бы чуть более идеально, если бы не таким монотонным голосом. А вот следующий вопрос поставил Славу в тупик, он нахмурился. «Первое состязание? Через неделю?» «Разумеется», — подсказала журналистка. «Поделитесь планами, какой номер вы представите на творческий конкурс». «Точно же. Первым соревнованием должно быть какое-то парное выступление. Мы пока еще это не обсуждали. Нам попросту было страшно начать это обсуждать». Журналистка не потерпела длинной паузы и поторопила. «Уже есть намётки или хотите сохранить в секрете? Хотя бы общую мысль подкиньте. Песня, танец, театральная постановка. Зрители сгорают от любопытства». «У меня сейчас только одна мысль», — сдавленно ответил Слава. «Хорошо, что я не разобрал чемодан». Дмитрий Алексеевич как раз успел вернуться из обморока, вскочил на ноги и запричитал. «Это юмор! Они юмористы! Разве вы не видите? Стендаперы!» Он некоторое время пререкался с журналисткой, но победил. Его появление из засады в эфире вырежут, а после мы просто попрощались и были отпущены на свободу. У меня даже лоб вспотел от напряжения, но я была счастлива, что все закончено. «Ну как, Дмитрий Алексеевич?» Уже снаружи позвала я. Менеджер воззрился на нас обоих бешеными глазами. «Чудовищно! Вы вообще меня не слушали? Разве можно говорить то, что думаете? Кто вас вообще такому научил? Я в вас обоих...» Слава прервал его ожидаемые угрозы вскинутой рукой. «Что в угол поставить? Зашибись!» Я как раз надеялся на тишину и спокойствие. «Света, пошли уже вместе в углу постоим». Я за эти пятнадцать минут до смерти вымотался Я ощущала себя так же. Меня как тряпку до остатка выжили. И что такого ужасного, мы сказали. Вроде бы получилось неплохо. Волновались только заметно, но это новичкам простительно. Через три дня Дмитрий Алексеевич остыл. Он прибежал в наше райское бунгало и ворвался без стука. Слава как раз валялся на кровати с ноутбуком на животе и что-то лениво дизайнил, а я лежала рядом и с интересом наблюдала, как творится эта магия. Менеджер не стал дожидаться, когда его подопечные вскочат и начнут бить чулом о пол. По счастливому совпадению мы и не собирались, а голос его зазвучал задором. — Уже видели? У вас просмотров в три раза меньше, чем у Модестиной Ласковой. Всего в три раза этот триумф. Комментарии не читайте, не выдержать. А вот ролик почти завирусился. А может, в этом и будет наша фишка? Выставим вас искренними дебилами. Люди такое не лайкают, но смотрят. Я насупилась. Дмитрий Алексеевич, выбирайте выражение. Я вам не дебилка. У меня золотая медаль и красный диплом. А неумение общаться с публикой с умом не связано. Слава, не отвлекаясь от монитора, поддержал. «У меня синий диплом. Зато в клиентах восемь онлайн-школ и два маркетплейса. Назовете меня дебилом снова, и я ваши банковские аккаунты взломаю. Потом еще будете у меня на карманные расходы клянчить. Мне один перец заплатить отказался. До сих пор над кредитной историей плачет». Менеджер не испугался, а заинтересованно уточнил, «А что, такое действительно можно сделать?» Слава поднял взгляд, несколько секунд многозначительно молчал, а потом произнес вкрадчиво. «Нет. Как вы могли такое подумать?» После такого ответа даже мне страшновато стало. Пустая, ничем не подкрепленная угроза, но лично я теперь никогда не назову Славу дебилом, даже если очень приспечат. Айтишники — это особый сорт неизведанного злодейства. Никому извне не под силу понять, на что они способны. Я быстро определила, на чьей стороне будет победа, и выбрала верную. «Во-во! Не ругайтесь на моего славу! Он у меня ух!» Даже с непрокрашенной межресничкой Пентагон нагнет. Но это не точно. «Хвалите нас, что Эда с Илоной в просмотрах догоняем!» «Ишь, как зазвездились, звездули мои!» Дмитрий Алексеевич сладенько заулыбался и вспомнил, зачем вообще сюда пришел. «Самое время начать разучивать какую-нибудь песенку. Про творческое соревнование помним. Шпагат кто-нибудь умеет делать? шпагатимся на припеве». Настроение тотчас испортилось. Слова отставил ноутбук на кровать и вытолкал менеджера из нашего домика, увещевая. «Мы что-нибудь придумаем, но лучше без вас». «Не особо хочу распогачиваться на припеве». «Знаю я, что вы придумаете. На каком рейсе быстрее свалить?» Не поверил он в наши благие намерения. А свалить уже действительно хотелось. Разлука с Эдиком уже не выглядела таким страшным делом в сравнении с этими ежедневными нервами. Но на самом деле это была минутная слабость. Нельзя сдаваться так сразу, потом будешь всю жизнь жалеть». что не хватило характера остаться в этом раю подольше. Вот Славу и раньше нельзя было обвинить в избытке боевого запала, а теперь, когда ему маячило клоунадничать на сцене, он совсем перестал разговаривать. — Слав, ну, Слав! — убеждала я, пощенячий, заглядывая снизу ему в глаза. — Давай хоть что-нибудь изобразим, споем, чтобы от нас отстали. — Споем? — он после долгой паузы все же подал голос. «Света, я реально не умею петь». «Я как будто умею», — помрачнела я. А Эдик в хоре пел. А Тоня музыкалку по классу вокала окончила. Угрюмо завершил он. «Мы уже на их фоне опозоримся». «Это если не считать, что там профессиональных певцов треть участников». «Что еще ты не умеешь?» «Я в танцевальный кружок в институте ходила». На трех концертах выступала. Правда, в заднем ряду стояла. Но руководитель на меня сильно не ругался. Блестяще. Непонятно чему обрадовался Слава. Сойдет, Короче, ты будешь танцевать, а я музыку подберу. И хлопать буду громче всех. Хочешь, чтобы я одна позорилась? Догадалась я. Именно. А есть другие варианты. Я танцами не занимался. Песни в душе под нос не мычал. Даже на институтские концерты зрителям не приходил. Настолько всегда был далек от любых проявлений художественной самодеятельности. Из моего безоблачного антитворческого детства можно припомнить полгода в кружке занимательной математики, три месяца чудес физики, отбитый молотком палец на уроке труда, понемногу всякая азиатская борьба с пацанами за компанию бегал. А, ну да. Мы как раз после тренировок в пятом классе доставали очкастых скрипачей. Они и очень смешно пугались, когда на них из темноты тупые дзюдоисты выпрыгивали. Один от страха мне футляром в лицо зарядил. Три шва наложили. Шрам на брови остался. Я тогда перевоспитался, бросил дзюдо и записался на карате. Нужно еще что-то добавлять о моей любви к искусству. Здорово. Покажи. Я решила, что где-то здесь надо искать выход. «Отбитый палец или шрам?» — не понял он. «Да забудь ты о своих шрамах, школьный хулиган. Карате это свое покажи!» Слава прищурился. «Света, ты предлагаешь мне на сцене тебя избить?» «Нет, это все равно. Но как-то перед твоими двумя фанатами неловко. Путем долгих споров мы все-таки сформировали общую концепцию». Она была ужасна, но содержала неоспоримое преимущество. Такого другие участники точно не учудят. Поэтому позориться мы будем сами по себе, а не в сравнении». После этого Слава подошел к двери, распахнул и вздрогнул. «Дмитрий Алексеевич, вы меня пугаете. Все два часа здесь торчали. А куда мне деваться?» Менеджер юркнул под его рукой обратно в бунгало. Как только ваш шоу уволит, мне тут тоже делать будет нечего. Слава как раз и собирался его позвать, а теперь перешел к теме дня. Значит, вы и так все слышали? Пересказывать не нужно. Что думаете? Мужчина болезненно потер лысинку на голове. Думаю, что вы разорите меня на реквизите. Где все необходимое взять? Уж возьмите где-нибудь. Принялась и я уговаривать. Для красоты картинки очень нужны парики. Длинные черные волосы на старинный китайский манер, собранные сверху заколками. Без них совсем не то будет. Да, и одежда, — подсказал Слава. Мужское и женское платье. Менеджеру не нравилось затея все сильнее. Знаешь, <кхм> мужские платья сейчас настолько не в моде, что наши шоу могут прикрыть. Да я про исторические костюмы говорю. Ханьфу какую-нибудь или ханбок. Дмитрий Алексеевич с озадаченным видом упал на кровать и вздохнул. Ханьфу, на тебя, Вячеслав Сергеевич, ты же понимаешь, что у нас бюджет ограничен. Вы тут только для массовки. У вас ни спонсоров, ни поклонников. Белые халаты сойдут. Хоть черные, стивился мой напарник. Только не халаты, а ханьфу. «Да в чем разница то менеджер снова начал раздражаться «Скорости слива ваших персональных данных в спамерские базы чего ты снова угрожаешь очередная многозначительная пауза и тот же ответ нет как вы могли такое подумать ладно отмахнулся дмитрий алексеевич пойду по костюмерным побираться А авось кто жалится но это вряд ли Поэтому начну шерстить местные магазины. Зачем мне спать действительно? Дома высплюсь, когда меня уволят». Он убежал выполнять свою работу, а я тронула Славу за плечо и попросила. «Не тирань ты его. Он самый настоящий лапочка. Очень старается». Ты я вижу», — согласился парень. «Ты ведь понимаешь, что мы после первого тура и вылетим. Но не хочется, чтобы Тоня решила, что я даже не пытался». «Тебе не кажется, что мы ради любимых свою природу ломаем?» «Кажется», — согласилась я без труда. «Но за что еще в этой жизни бороться, если не за любовь?» Он зевнул и поплелся на террасу. Там уж не вид стоил всех жертв. Проговорил тихо, уже открывая большие створки во всю стену. «Странно как-то. Когда мы с Тони познакомились, все с первого дня стало легко и прозрачно». не притирались, не искали точки соприкосновения, не ломались и не играли роли, просто были вместе и радовались. Сначала изменилась она, стало сложнее, но проблема была не в ней, а в том, что я будто превратился в якорь, который ей только мешает. Теперь меняюсь я, как будто собираюсь стать для нее вторым Эдом Модестином. Эта битва за любовь так залакирована, что и саму любовь «Хрен нащупаешь. За что воюем-то? За слой мутного трэша под блесками? Или за право продолжать их тормозить?» «Вот в этом весь он. Угрюмый пессимист, сам себя на уме. Ему уже, видите ли, даже любовь не самый ценный приз. Ну да, наши вторые половины от популярности изменились, но они не могли совсем не измениться». И мы действительно не сумеем так же сиять рядом с ними, но не отказываться же от них только по этой причине.